Глоссарий. Обшит. Отставка, отпуск, отстранение отдел. Авантаж. Авантажный. Успех. Успешный. Австерия. Здесь питейный дом. Дорогой трактир. Бирон. Густав. 1700-1746. Младший брат Эрнеста и Иоганна. Получил исключительно домашнее воспитание, будучи на польской военной службе, дослужился до чина капитана. В 1730 году по приглашению Эрнста и агана прибыл в Россию, где поступил в новообразованный лейбгвардии пехотный Измайловский полк в чине майора. В 1732 году вступил в брак с княжной Александр Меньшиковой, дочерью Александра Даниловича Меньшикова, друга из подвижника Петра I. Густав Бирон очень любил свою жену и тяжело переживал ее смерть после неудачных родов, во время которых погиб и новорожденный младенец. В том же 1732 году назначен генерал-адъютантом императрицы. Отличился во время русско-турецкой войны 1735-1739 годов, командуя сводным гвардейским отрядом, проявил мужество и героизм. После смерти императрицы Анны Иоанновны и смещения регента разделил судьбу своего брата Эрнеста Иоганна, отправившись в ссылку. Умер в Петербурге, куда его вызвали с обещанием служебного назначения. Современники отмечают его храбрость, исполнительность и беспорочную службу. Мне попадались обвинения густова в недалеком уме, но обоснованием этому служило то, что он не знал французского языка. Бирон, Эрнест Иоганн, 1690-1772. Вошел в историю как фаворит императрицы Анны Иоанновны, граф Обер-Каммергер с 1730 года, регент при царе Младенце Иоанне VI, 1740. Выходец из небогатой курлянской дворянской семьи. Родился на Мызе Калинцеем. Учился в Кенигсбергском университете, но попал в неприятную историю, закончившуюся дракой с ночной стражей и убийством одного из часовых. По приговору суда попал в тюрьму и был выпущен спустя 9 месяцев с выплатой большого штрафа. В 1718 году поступил на службу к Анне Иоанновне, бывшей тогда герцогиней Курлянской. После восшествия Анны на престол был вызван в Петербург и пожалован сначала в Камергеры, а потом в Обер-Камергеры. Сохранились описания его как человека среднего роста и прекрасного телосложения, очень привлекательного лицом, умного и просвещенного. Берон оставил после себя обширную библиотеку, который обожал лошадей, Благодаря этой похвальной страсти коневодство в России получил ощутимый толчок к развитию. И карточную игру. Всю свою жизнь он посвятил служению российской императрице и пользовался ее безграничным доверием. Бытующий в исторической и бульварной литературе образ Берона-Взяточника, мягко говоря, далек от правды, ибо в документах, за исключением трудов Татищева, лица весьма заинтересованного в очернении императорского фаворита, не сохранилось свидетельств его коростолюбия, наоборот, существует много документальных фактов, отказа Берона от весьма дорогих подарков. В 1737 году под давлением русской императрицы был избран курлянским дворянским герцогом, курлянским и семигальским. Этот важный политический шаг вывел герцогство на политическую орбиту России. В 1739 неудачно пытался женить своего старшего сына Петра на принцессе Анне Леопольдовне. За день до смерти императрица подписала указ о назначении Берона регентом до совершеннолетия императора Иоанна, которому тогда исполнилось всего два месяца. Через 22 дня Берон был арестован генерал-фельдмаршалом Минихом. Отряд гвардейцев под командованием адъютанта Миниха Манштейна разоружил караул регента и доставил Берона в Шлиссельбургскую крепость. По первоначальному приговору суда его должны были четвертовать, но воцарившаяся Анна Леопольдовна заменила казнь ссылкой в город Пилым в Сибирской губернии. В 1742 году Берон, по распоряжению воцарившейся на престол после государственного переворота императрицы Елизаветы Петровны, был переведен в Ярославль, где прожил до 1762 года. Император Петр III возвратил Берона в Петербург, восстановил во всех чинах. Вновь став герцогом Курлянским, бывший фаворит уехал на родину, где прожил до самой смерти. Герцог скончался в метаве на 82-м году жизни. Гренадеры Отборные солдаты, отличавшиеся физическими данными, что позволяло им метать тяжелые гранаты – гренады. Поначалу они сражались в первых рядах пехоты и забрасывали врага гранатами. Позднее гренадеры стали использоваться для мощного штыкового удара. Измайловский лейбгвардии пехотный полк, в котором проходит службу главный герой книги, был учрежден 22 сентября 1730 года. Первым полковником стал приближенный к и агану Берону граф Карл Левенвольде, выходец из лифлянского дворянского рода. Кук, Джон. Даты рождения и смерти неизвестны. Английский медик, автор известного биографического труда путешествие и странствия по Российской империи, татарии и части Персидского царства». Заболев в 1735 году лихорадкой, был вынужден сменить климат и в 1736 году прибыл в Россию, где поступил на государственную службу в Петербургский госпиталь. Лейб-гвардия, от немецкого «лейб» – тело, и старогерманского «гуардия» – охрана. В России учреждена Петром I и первоначально состояла из двух пехотных полков Семеновского и Преображенского, образованных из так называемого потешного войска. По о рангах 1722 года Гвардейские офицеры получали преимущество в двух чинах против армейских. По сложившейся традиции, долгое время полковниками лейб-гвардии или шефами становились монарши особой России. Штаты гвардейских пехотных полков в среднем в два раза превосходили армейские. Вседозволенность и распущенность гвардейцев послужили причиной всех дворцовых переворотов XVIII-начала XIX века. Элитные солдаты и офицеры далеко не всегда могли послужить образцом примерного поведения и службы. Отдельно можно отметить лейб-компанию, другой вариант написания лейб-компания, особую гренадерскую роту, появившуюся в Преображенском полку после воцарения Елизаветы. Дочка Петра возвысила преображенцев, помогавших устроить переворот. У тех от почести закружилась голова, они потеряли всякий страх и ощутили себя безнаказанными. Петербург стонал от их выходок, лейб-компанцы дрались, пили, воровали, грабили, насиловали женщин. Во времена, в которой происходят события данной книги, императрицей Анной Иоанновной были учреждены еще два полка лейб-гвардии – пехотный, измайловский и конный. Бытует мнение, что эти части создавались в качестве противовеса старой гвардии – полкам Семеновскому и Преображенскому. Листок Иоганн Герман Иван Иванович 1692-1767 Граф Лейб-Медик с 1741-го Действительный статский советник с 1742 Происходил из древнего, но небогатого французского дворянского рода. Обучался хирургии у своего отца. Обладал красивой внешностью и изысканными манерами. Был очень умен и красноречив. Судя по всему, имел дефект речи, благодаря которому не всегда можно было понять, что он говорит. С 1713 года находился в России. Петр I определил его в придворные медики. Листок состоял хирургом при царице Екатерине Алексеевне. В 1720-м сослан в Казань в связи с неприятной историей, связанной с попыткой обольщения дочери одного из придворных. В 1725-м возвращен из ссылки Екатерины I и назначен лейб-хирургом при цесаревне Елизавете Петровне, где он сразу стал пользоваться ее расположением. Был главным инициатором переворота, приверживая цесаревну к власти, непосредственно вел переговоры с французским послом маркизом де ла Шеттерди. С приходом Елизаветы к власти Листок вошел в круг первых лиц государства, пользовался огромным влиянием при дворе, вмешивался во внешнюю политику России. В 1744-м попал в опалу, после того, как императрица получила тайную переписку Листока с Шатарди. В 1748-м арестован и приговорен к смертной казни, но позднее помилован и отправлен в ссылку, из которой его возвратил вступивший на престол Петр III. Скончался в возрасте 75 лет. Меньшикова, Александра Александровна, 1712-1736, светлейшая княжна, младшая дочь Александра Даниловича Меньшикова. Красотой и умом не уступала старшей сестре Марии, которая была помолвлена с императором Петром II. А палаца привела к тому, что в 1727 году Мария вместе со всей семьей Меньшиковых оказались в ссылке, сначала в Раненбурге, а затем в Березове. По дороге в ссылку скончалась мать, Дарья Михайловна Меньшикова, в девичестве Арсеньева. В Березове умерли отец и старшая сестра. Александра Александровна осталась лишь с братом Александром. На их содержание казной выделялось два рубля в день. В 1731 году Анна Иоанновна возвращает Александру Александровну вместе с братом из ссылки. В феврале 1732 императрица сама обручила Александру Александровну с младшим братом графа Берона, Густавом Бероном. В мае этого же года состоялась свадебная церемония. Скончалась на 24-м году жизни в результате неудачных родов. Ее ребенок умер спустя несколько минут после кончины матери. Густав Берон, очень любивший свою жену, на похоронах лишился чувств. Миних Иоганн Бургхард Христофор, Христофор Антонович, 1683-1767. Выдающийся русский полководец, инженер, генерал-фельдмаршалл. Родился в Ольденбурге, Нижняя Саксония, с 1700 года на военной службе в армиях нескольких стран. В 1712 году в войне за испанское наследство тяжело ранен, попал в плен к французам. С 1716 года на службе у польского короля Августа II, где дослужился до чина генерал-майора. В 1721 году прибыл в Россию и своим инженерным талантом привел в восторг Петра I. С этого года миних на службе в русской армии. При Ане Иоанновне становится президентом военной коллегии и генерал-фельдмаршалом в 1732 году. Приступает к реформированию армии, организует два новых гвардейских полка, создает первое в России учебное заведение для подготовки офицеров, сухопутный шляхетский корпус, вводит полки тяжелой конницы, керасир, подготовил знаменитые экзерциции в дополнение к Петровскому военному уставу. В 1734 командовал русскими войсками в войне за польское наследство с 1735 по 1739 главнокомандующий в русской-турецкой войне. В 1740-м отстранил от власти регента Берона, однако спустя короткое время был вынужден уйти в отставку, а с воцарением Елизаветы попал под суд и приговорен к смертной казни. Только на Решафоте узнал, что смертный приговор заменен ссылкой в Сибирь. Петр III вернул Миниха в Петербург, восстановив чинах и званиях. Позднее генерал-фельдмаршал принес присягу на верность Екатерине II. Скончался на восемьдесят пятом году жизни. Нащокин Василий Александрович, 1707-й, предположительно 1759-й. Офицер и приближённый Елизаветы Петровны, оставивший после себя знаменитые записки, содержащие безну важной информации историко-биографического толка. Родился 7 января 1707 года в Москве. 10 марта 1719-го зачислен солдатом в Белгородский пехотный полк. В 1726 году в чине сержанта переведен в углический полк. 15 февраля 1727 года произведен в аудиторы, а через год в подпоручики и определен в Лефортовский полк. В 1730-м принят лейбгвардии Измайловский полк в должности адъютанта. В январе 1737 года на щукин произведен в капитан-поручики и командирован в составе сводного гвардейского отряда на русско-турецкую войну. 2 июля того же года участвовал во взятии Очакова, где проявил отвагу и героизм. В январе 1738 года получил за свои подвиги чин капитана гвардии. В кампаниях 1738 и 1739 годов Нащокин принял участие в качестве командира 3-й роты Измайловского полка. С 1742 получил чин секунд майора Измайловского полка. Записки его обрываются следующим числом – 5 сентября – 1759 года. Дата его смерти неизвестна, но можно предположить, что умер он примерно в это же время. Остерман, Генрих Иоанн Фридрих, Андрей Иванович, 1686-1747. Граф, действительный тайный советник с 1725 -го, обер-гофмейстер с 1727 -го. Родом из Вестфалии, Западная Германия. С 1703 -го года на русской службе прекрасно овладел языком новой родины. В 1711 сопровождал Петра I в прудском походе. Становится одним из ведущих дипломатов России. Благодаря ему заключается нештатский мирный договор со Швецией, завершивший длинную и изнурительную Северную войну. С 1723 -го года вице-президент коллегии иностранных дел. С 1725 -го года при Екатерине I начал оказывать большое влияние и на внутреннюю политику России. В 1730 сказавшись больным, не принял участие в заседании Верховного Тайного Совета, избравшего Анну Иоанновну и принявшего особый акт кондиции об ограничении власти императрицы. В апреле 1730-го возведен в графское достоинство. С 1734 -го года первый кабинет министр. В ноябре 1741 -го года арестован, приговорен к смертной казни, замененной на ссылку. Скончался в возрасте 61 года от тяжелой хронической болезни. Скнипа. Вож. Церковно-славянский. Супервест. Плотная кожаная или суконная куртка, надеваемая под керасу для смягчения удара. Использовалась и отдельно, в качестве декоративного элемента мундира. Сухопутный шляхетский корпус. Первое в России военное учреждение, призванное готовить офицерский кадр для армии. Был организован в 1731 году по инициативе Миниха. По проекту в нем должны были обучаться дети дворян в возрасте от 13 до 18 лет. Между кадетами корпуса и солдатами гвардии сразу пробежала черная кошка. Они недолюбливали друг друга, постоянно происходили потасовки с применением холодного оружия. Тайная канцелярия. Орган политического сыска и суда в России. Была создана в 1718 году по указу Петра I. Первым крупным делом стало расследование обстоятельств измены царевича Алексея. Существовала под разными названиями, в частности, канцелярия тайных и розыскных дел или тайная экспедиция. Неоднократно упразднялась, но с завидной регулярностью возобновляла существование при смене монархов. Во времена Анны Иоанновны годовой бюджет тайной канцелярии составлял скромные 2-3 с небольшим тысячи рублей, а трудились не меньше 30 человек. Чтобы показать размах пресловутой Бероновщины, стоит отметить, что в то время тайной канцелярии рассматривалось в среднем по 160 дел в год. Для сравнения, при Елизавете Петровне их число выросло почти до 350. Ушаков Андрей Иванович, 1672-1747. Прославился в истории как начальник тайной канцелярии. Происходил из бедного новгородского дворянского рода, на четверых братьев один крепостной. Отличался редкой физической силой. Начал службу в 1704 году, записавшись добровольцем в Преображенский полк. Сумел проявить себя и уже в 1709 году стал капитан-поручиком и адъютантом Петра I. В 1717-1718 годах по поручению императора наблюдал за постройкой кораблей. С 1722 года стал де-факто начальником тайной канцелярии разыскных дел. Вел следствие по делу царевича Алексея и суд над ним. В 1725 году после смерти Петра Великого примкнул к партии, которая поставила на царствие Екатерину I. Угодил в немилость и ему на тот момент Мейшикову и был отправлен в полевые полки, сначала в Ревель, потом в Ярославль. При на престол Анны Иоанновны подписался под прошением дворянства, осуждавшим попытку Верховного Совета ограничить императорскую власть. 25 февраля 1730 года. С 1731 года руководил Возрожденной тайной канцелярией обладал правом личного устного доклада императрицы. Берон не очень доверял Ушакову и, став регентом, потребовал, чтобы все распоряжения великого инквизитора проверялись и визировались генерал-прокурором князем Трубецким. На момент свержения Берона командовал Семеновским полком. Миних возглавлял Преображенский. Удивительно, но Ушаков сумел сохранить свой пост и при Елизавете. Он быстро приспособился к новой власти и попал в обновленный состав Сената 1741 года продолжая руководить тайной канцелярией вплоть до смерти. Шляхта. Здесь не нетитулованное дворянство. Июнь 2013 года. Заведующая отделом Светлана Ходова, диктор Наталья Фролова.